Глава 3. Дейя. Я проснулась очень рано. Да и вообще в эту ночь спала плохо. В голове кружились такие разные мысли, что отделаться от них казалось невозможным. Поэтому я открыла глаза в начале шестого. Нейтон спал. Было так удивительно видеть его расслабленное лицо, но даже во сне между бровями залегла хмурая складка. Ему тяжелее, чем мне. Я это понимала. Он не знает, чего ждать дальше, ведь его жизнь перевернулась с ног на голову. Но я готова была на всё, чтобы он мне, если не поверил, то хотя бы начал немного доверять, потому что любила. Как бы глупо и безнадёжно это не казалось. Нейт даже не слышал, как я умывалась и одевалась. С госпожой Киткин мы встретились в коридоре. Она как раз шла сказать, что меня желает видеть госпожа Эолайт. Я страшилась этой встречи, но понимала, она неминуема. Поэтому не стала медлить, а пошла следом за госпожой Киткин. У Хайди был свой отдельный кабинет. Она сидела за столом, и едва ли не прыскала ядом. Кажется, хозяйка колледжа успела пожалеть, что избавилась от Нейтона. Но я не отдам его обратно. Он вообще не вещь. Чтобы вот так швырять от одной иль к другой. Конечно, меня совсем не порадовали индивидуальные занятия с Хайди. И дураку стало бы понятно, что их цель видеть Нейтона. Возможно, продолжать давить на него. Виденное мной в подвале особняка не выходило из памяти. Это не жизнь. Никто не должен так страдать. Я держалась как могла, и только когда шла обратно в комнату, Предательски задрожали ноги. Захотелось сползти по стеночке на пол и несколько минут просто сидеть. Но я всё-таки добрела до комнаты. Открыла дверь и встретилась с внимательным взглядом тёмно-карих, почти чёрных глаз. Сначала я подумала, что глаза у Нейта чёрные, но нет. Если присмотреться, можно различить чуть более тёмные прожилки на карим фоне. Где ты была? Резкий вопрос поставил в тупик. Я сразу ощутила себя ребёнком перед строгим наставником. Приехала Хайди, вызывала меня к себе. "Ответила я тихо. Тебя или нас?" договорила за него. "Но я не стала тебя будить". "Отдохнул?" Нейт кивнул, не сводя с меня пристального взгляда. "Да, легко не будет. Даже наоборот, будет очень нелегко". И как же она от тебя отвязалась. Его губы искривила недобрая усмешка. Сказала, что приедет завтра и назначила индивидуальные занятия. Так что мы будем видеться часто. Даже не удивлен. Нейтан поднялся, прошел мимо меня и скрылся за дверью ванной. А я обессиленно рухнула на постель. Завтрак пропустила. К занятиям возвращаться завтра. Надо сбегать к девчонкам за конспектами. Раз уж большую часть занятий я все таки буду проводить со вторым курсом. А вот знакомиться с новыми соседками страшно. Хорошо, что сейчас они тоже на занятиях. Поэтому я лежала и смотрела в потолок. Надо было не слушать Нейта и сходить за тетрадками вчера. Тогда можно было бы сейчас переписывать все, что пропустила. И все таки внутри царил бедлам. Я не знала, как вести себя с Нейтаном, не понимала, что делать с Хайди. Ещё год и три месяца. Да за это время можно сойти с ума и идти некуда. И нельзя, иначе конец. Надо постараться, взять себя в руки и доказать всем, а прежде всего себе, что я справлюсь. Дверь ванной снова открылась. На волосах Нейтана блестели капельки воды. Надо вытащить его на обед, потому что, кажется, мой ИТР объявил голодовку. Не время отдыхать, сказал он грозно. Ты и так пропустила неделю из-за Кэти. Теперь ещё несколько дней за меня. Лекции перепишешь, но практиковаться надо ежедневно. Так что, марш за мной. И кто тут чья ИТР? Я только глядела на спину Нейтона, когда мы шли в парк. Теперь вполне официально, и не скрываясь» потому что ближе человека у меня не было. Да и вообще никого не было, кроме него. Ведь мы теперь связаны прочнее родственников. В беседках оказалось пусто. Мы привычно расположились в одной из них. Раз твоя сила Илтере полностью пробудилась, придется поменять формат тренировок, Угрюмо говорил Нейтон. Нам надо научиться взаимодействовать друг с другом. Это будет непросто. как Хайди и сказала. Моя сила немного не такого порядка, как у остальных. Но я ее уже чувствовала, когда пыталась влиять на наших практикумах. Попыталась вставить хоть слово. Мало чувствовать. Надо взаимодействовать. Времени у нас не так много, не пройдет и недели, как мой резерв снова будет полон. Ты можешь использовать его, мне это будет только на пользу. Ильтеры, как ты знаешь, творят свою магию из силы эльтера. Так что нам придётся найти точки соприкосновения. Я бы хотела найти эти точки, но Нейт, кажется, не желал. Ничего, мы справимся. Должны, потому что если я смогу жить, не используя его силу, то он погибнет. Начнём с элементарного. Он сел напротив меня и призвал уже знакомый голубоватый огонёк. Перенеси его на свою ладонь. Я сосредоточилась на язычке пламени. Почему он голубоватый? А магия Ежены виделась розоватой. У айтере тоже различаются типы магии. На втором курсе об этом не говорили и вообще больше рассуждали об быльтере и их особенностях. Сосредоточься. Грозный голос Нейта заставил вздрогнуть, и я действительно попыталась отрешиться от посторонних мыслей и смотреть только на его силу, почувствовать ее. Занесла свою ладонь над огоньком. Пальцы начало покалывать, а ладонь согрелась, будто пламя было настоящим. Как волшебно. "Да что ты делаешь?" Я посмотрела на Нейта и улыбнулась. "Огонёк очень тёплый. Извини, отвлеклась", сказала ему. "Тёплый?" Нейт глядел на меня, будто сморозила несусветную глупость. "Моя сила холодная. Да нет же, И я снова сосредоточилась на огоньке, но как ни старалась, не получилось хотя бы сдвинуть его с места. Мы промучились целый час, но так ни к чему и не пришли. "Скверно", сказал Нейт. "Раньше у тебя получалось лучше. Может, дело в том, что я не был твоим айтэре, или ты перенервничала за последние дни, или просто еще не овладела своей силой?" В любом случае у нас мало времени, Дэя. Да, мало времени, до того, как сила начнет причинять дискомфорт самому Нейтану. Я помнила об этом, ни на минуту не забывала. Хайди говорила, с твоей силой что-то не так, решила я сменить тему. Что именно? Сам не знаю. Нейт пожал плечами. Она просто не раскрылась до конца. Я не могу принимать материальную и животную ипостаси, и мой резерв меньше, чем потенциал. Поэтому тебе сложнее. У тебя не было других айтэре. Ты не представляешь, как работать с нашей силой. У Хайди больше опыта, поэтому она исправилась. Что выйдет у нас, не знаю. Надеюсь, что всё получится, тихо ответила я. А почему твоя сила заблокировалась? Нейт Тут же отгородился от меня будто стеной. Прищурился, пытаясь заглянуть под кожу. "Да чего сложный человек? Но мне не нужен другой". Была причина, ответил он после паузы. Но я не хочу о ней говорить. Как я тогда смогу довериться тебе, а ты мне, если мы ничего не знаем друг о друге? Хорошо. Нейт смирился с необходимостью нашего разговора. Но начнем с тебя. Дэя, как звали твою маму? Элиза, а что? Я не понимала. И вдруг мелькнула догадка. Нейт, тебе что-то известно о моих родителях? Кинулась я к нему, сжала ладони, и он тут же отшатнулся от меня. Прости, я нечаянно...» Мне ничего не известно, Дея», ответил он холодно, когда я села на место. Я всего лишь наткнулся на документ. Врет. Искал специально? Зачем? Твой отец был лайтерай и прошел через этот колледж. Что? Я таращилась на Нейта во все глаза. Папа был Айтере? Как такое могло быть? Я вообще не знала, что мой отец обладал магией. Да, у него была приставка лег фамилии. Но он говорил, что его рот обеднел. И то это прозвучало лишь раз, когда я спросила. Он работал в почтовой службе. Могло ли это быть ложью? Ощущение, что родители скрывались от кого-то, только усилилось. И Его альтерэ была девушка по имени Элиза, закончил Нейт. Она происходила из очень знатного и богатого рода, который до сих пор пользуется огромным влиянием в Тассете. С ума сойти. Мама была его альтерэ? Я сам в это не верю. Может, девушек просто звали одинаково, потому что ни одна Ильтере в здравом уме не сочетается браком с Сайтере. Я ошеломленно молчала. Это оказалось для меня слишком. Мама была Ильтере папы. Она всегда с таким восторгом говорила о Байтере, потому что у нее был Айтере, и она знала, что такое настоящее единство сил. Почему тогда молчала? От кого они скрывались? Может, родственники мамы были недовольны выбором дочери? Мне не стоило об этом говорить. Нейт и сам будто успокоился, отвлекся на мою семейную историю. Стоило, возразила я. Это мои родители. Я имею право знать. Скажи, ты никогда не видел Айтре с животной формой в виде белого льва? Нет, ответил Нейтон. Айтре редко показывают свои ипостаси посторонним деям, только в бою. Ну и некоторые для устрашения, но внутри одной группы, если можно так выразиться. Внутри группы. Например, среди Айтре Хаде принято таким образом указывать новичкам на их место. Айтре обычно попадают к ней очень юными, и подобным способом их прижимали к ногтю. И тебя Язык мой враг мой. Но Нейт задумчиво кивнул. Ни у кого из Айтера Хайди такой формы нет, сказал он. Уже хорошо. Я не хотела бы, чтобы это был кто-то из твоих друзей. Они мне не друзья. Но тот парень на автомобиле, «Дилан, первый Айтера Хайди. Он неплохой человек, несмотря на то, что долгие годы провёл рядом с ней. И он чувствует, что в следующем Хайди может избавиться именно от него так как при выборе первого айтере обычно руководствуются необходимостью мало внимания обращая на его силу впрочем дилан силён и все таки почему у тебя нет других ипостасей взгляд нейтана потемнел но мне надо знать я хотела понять его чтобы разобраться как действовать дальше как добиться его доверия хайди не первая моя ильтере сказал он да А я думала иначе. Вот так новости. Анейт отвернулся, уставился куда-то вдаль, на дорожку, ведущую к общежитию. Я родился в первый день Великой ночи, заговорил он, и я замерла, будто перестав дышать. Родители рассчитывали, что у меня проснется сила Эльтере, но проснулась не то. Та. Так иногда бывает, как с твоим приятелем Тедом вот только о моей никто не догадывался. И у меня не было времени и возможности, чтобы научиться ею управлять. Элли училась на курс старше. Мы дружили. К тому моменту, как у меня проснулась сила, у нее уже было два айтера. Я стал третьим. Все говорили, что у меня огромный потенциал, но для Элли это не имело значения. Мы просто Неважно важно другое. Через два месяца после того, как я принёс ей клятву, мою Эльтеру убили. Как? У меня внутри что-то оборвалось. Не знаю. Она уехала с ребятами, а я ещё учился и отправился на занятия. Уже возвращался домой, когда почувствовал опасность, и не успел. Я примчался на место боя, когда уже было поздно. На меня напали со спины, я даже не видел кто только чувствовал магию. Я проиграл, истратив весь запас сил. Тот день вообще вспоминается как в тумане. Думаю, это тоже воздействие чужой магии. А потом меня нашла Хайди. Я отполз достаточно далеко от места боя. Не помню уже, куда так стремился. Зачем? Но она влила в моё тело энергию, и из-за этого рассудок отключился. Я принёс клятву. А когда пришёл в себя, понял, что натворил и лучше бы я остался там с Элли и моими друзьями. Они оба погибли. Ничего не смогли сделать. "Но ты же жив", тихо сказала я. "Ты так думаешь?" В глазах Нейтана была боль, настолько глубокая, что мне хотелось обнять его и никуда не отпускать. Но я бы не рискнула. Он бы не потерпел. И в тот момент моя сила замерла в своем развитии. Завершил он тяжелый рассказ. Я не успела раскрыть истинность Селли. Что успел, то осталось при мне. Как Хайди не билась. Ничего не изменилось за все эти годы. Это одна из причин, почему она от меня избавилась. Мне жаль, ответила я искренне. «Мне тоже. Безразлично, сказал Нейтан, снова глядя на дорожку. Но ничего нельзя изменить. А теперь идём в общежитие. Скоро время обеда, здесь будет слишком много людей. И первым пошёл прочь. Я догнала его и пошла рядом, опустив голову. Думала о том, как же сильно он был привязан к Элли. Может, даже её любил и как должен был ненавидеть Хайди от него искрило этой ненавистью. А я ничем не могла помочь, даже не справлялась с его силой. И от этого становилось еще горше, потому что я так хотела, чтобы Нейт хоть раз улыбнулся.